Глава восьмая. На замок автоматически переспрашиваю я, но, тем не менее, делаю так, как просит Амир. Теперь-то слухи, блуждающие по офису, точно обрастут новыми подробностями. Мало того, что я, по их мнению, сплю с новым боссом, так еще и делаю это во время рабочего времени. После того, как мой разговор с замом был передан третьим лицам, «Теперь только на замок», — отвечает сквозь зубы Амир. «Отойди от двери, Соня». Делаю два шага вперед, чувствую, как пересыхает в горле. Надеюсь, мой запал высказаться Амиру еще не растерялся под его напором. О чем поговорить хотела? Сабитов слегка склоняет голову на бок и щурится. Черные глаза проходятся по моей фигуре и застывают где-то на губах. «У меня помада размазалась или что не так?» «Это ты повысил меня в должности?» «Уже не по имени и отчеству?» — усмехается Амир. «Мне это нравится, Сонь». «Не отходи от темы, пожалуйста». «Я повысил». «И что с того?» Он делает несколько твердых шагов навстречу и заставляет меня отшатнуться. «Слишком близко друг к другу мы находимся. А это...» Выбивает меня из колеи. Я хочу вернуться на прежнюю должность. Произношу, замечая, как его и без того черные глаза темнеют еще больше. Насколько я знаю, ты уже перенесла свои вещи в новый кабинет. Почему вдруг передумала? Считаешь, что кто-то другой заслуживает эту должность, м? Не знаю. Пожимаю плечами. Просто... Мне показалось, что ты повысил меня только потому, что в прошлом мы с тобой неплохо общались. Тебе показалось, — перебивает меня Амир. А еще по офису ходят слухи, что я с тобой переспала для того, чтобы получить это повышение. Последнее предложение почему-то дается мне с огромным трудом, а щеки моментально краснеют. Переспала восемь лет назад. Произносит без тени улыбки Амир. «Именно поэтому я посчитал тебя самой достойной». Тут же упираю кулаки в его грудь и силой толкаю. Обида и злость за собственную наивность захлестывают меня с головой. Я ведь и правда считала, что, потяну эту должность, была уверена в том, что искренне заслужила ее. Нервы сдают мгновенно поэтому спустя несколько секунд на глаза наворачиваются слезы. Не планировала именно так проводить наш с Амиром диалог, но сейчас я слишком сломлена, чтобы вести себя иначе. «Тише, тише! Ты чего, Сонь?» Амир перехватывает меня за кисти и притягивает к себе. В ноздри тут же ударяется его запах. Густой. Мускусный пьянящей, а пальцы непроизвольно дотрагиваются до твердых литых мышц и горячей кожи, которая чувствуется сквозь материю рубашки. «Я же пошутил! Слышишь меня?» «Пошутил!» — произносит над моим виском. «Ты отлично училась в универе. Старательная была, ответственная. Вспомни только, кто помогал мне с курсовой работой по технологии конструкционных материалов. Ты тогда на подработку вышел, — вспоминаю я. Это все равно меня не оправдывает. Если бы не ты, я не сдал бы, — отвечает Амир. Так кого я, по-твоему, назначить должен? Неизвестного мне Мельникова или Грицаева? Упираюсь с ладонями в его мощную грудь. Отстраняюсь, вытираю непрошенные слезы, застилающие глаза. Совсем я расклеилась перед ним. Что бы ты ни делала, всегда найдутся те, кто будет обсуждать, произносит Амир. Я медленно отступаю назад, натыкаюсь лопатками на деревянную дверь. Глупо было приходить к Амиру и предъявлять свои необоснованные претензии, а еще выставлять себя перед ним неуравновешенной истеричкой. И правда. Какая разница, кто и что обо мне говорит? Просто я настолько привыкла жить в своем тихом мирке, где никто меня не замечает, что нынешняя ситуация стала для меня полнейшей неожиданностью. Правду сказала главбух, обозвав меня серой мышью. Надеюсь, что мы друг друга поняли, произносит твердым голосом Амир. Да, извини. «Извини, что оторвала тебя от работы». Поворачиваюсь лицом к двери, щелкаю замком, и как только дверь поддается, вылетаю из кабинета прочь. Лена пытается делать вид, что сосредоточена на работе за ноутбуком, но я же вижу, как она удивленно косится в мою сторону. Очутившись в своем новом кабинете, еще долго прихожу в себя. Почему-то мой деловой костюм до сих пор пахнет мужским ароматом парфюма, который то и дело напоминает мне о нашей с Амиром близости. Он меня обнимал, а еще гладил по волосам и шептал утешительные слова куда-то в висок. Так интимно и близко, что кружилась голова и подкашивались ноги. Достаю из сумочки телефон и набираю номер Миши. «Мне обязательно нужно встретиться с ним сегодня, чтобы перебить это дурацкое, блаженное ощущение, которое я испытала рядом с Амиром». «Софи, у тебя что-то срочное?» «Миш, как ты смотришь на то, чтобы встретиться вечером?» «Сегодня никак. Извини. Я на стройке. Мне только-только привезли материалы. Как насчет того, чтобы встретиться завтра?» Не в силах сдержать разочарованный вздох, соглашаюсь. Становится грустно, что этот вечер я проведу в одиночестве и наверняка еще не раз буду прокручивать в голове нашу самиром Амиром близость. Черт бы его побрах! Оставшуюся часть рабочего времени я все же беру себя в руки и начинаю работать. Будет совсем обидно, если я не справлюсь с поставленными задачами и еще больше опозорюсь перед сплетниками. Мне нужно доказать им всем, что я смогу. Потяну. «Если хочешь, я могу поехать к тебе», — предлагает Рита, когда мы с ней встречаемся у центрального входа в офис компании. «Я уже и винишко для нас купила». «Когда только успела», — удивляюсь я, глядя, как подруга выуживает из сумочки бутылку с прозрачным стеклом. «Бегала в супермаркет несколько часов назад. Надо же нам отметить твое назначение!» В этот момент на улицу выходит Амир в черном деловом костюме и с дорогими золотистыми часами, поблескивающими на солнце. А рядом с ним вышагивает длинноногая девица в обтягивающем платье, подчеркивающем идеальную грудь и тонкую талию, Которые я могу только позавидовать. Кто она ему? Я ведь так ничего о нем и не узнала. Жена? Любовница? Злюсь на саму себя, потому что мне не должно быть никакого дела до его личной жизни. Амир бросает взгляд на Ритку и бутылку вина, которую она сжимает за горлышко. «Хорошего вам вечера», произносит, усмехаясь. Спасибо. «Вам тоже», — намекая на его спутницу и, ухватив Ритку за руку, тащу ее в сторону остановки.